Так, одного из земли и шак срезал. Они скорость потеряли, выскочимши с вертикали. А есть стребок это дело просёк. Тем более, что в куче моля всего пара месяцев уже осталось. Вот он и уделил внимание. Гоша с напарником пытается догнать лапотников. Ну куда там? Толик за ними. Ему, похоже, меньше моего досталось. Мессеры тоже выходят из боя, лап отников прикрывать. Неслабо мы их пощипали. Трех Гоша со Жданом и одного я. Впрочем, тот, которого Толик приголубил, тоже не жилец. Отстает. Так, метров двести у меня пора. Рывок очень мощный. Как не группировался, а с матюками аж сопли выбило. И тут же шлеп прямо на бывшее летное поле. Нормально. С моим и костиковым весом только бы и прыгать. Парашюты-то на нормальную массу рассчитывают за семьдесят, так что аки семечко от удуванчика, пушинкой». В нос шибануло горелой взрывчаткой, немецкой, особо мерзкой вонючести. Ветра нет, так что из-под гаснущего купола выбежал только. Скинул по-быстрому подвесную. проверил как-то тешка анимация и взрыватель вэвку вентиль ну на всякий такой разный случай ко мне уже полуторка полным ходом лихо лавируя среди воронок старых и новых так себе отбомбились в общем можно даже сказать по обще никак это радует значит ещё будут и не раз расходы я драгоценное горючее и ресурс Очень тихо стало уже. Погода безветренная, все улетели, и за добродушным мурлыканием отменно отрегулированного движка слышно теперь, как метрах в ста потрескивает догорая единственный пострадавший макет. Война, она в основном такая вот и есть, не шумная, кроме окопников, разумеется, и нас с нашими технарями. Водила высунулся, чтобы открыть дверки. Тощий, но жилестый пожилой цирк с шикарными будяновскими усами. "Жилотки, садись, япть. Не громко так." Забрасываю привычка. Купол в кузов и сам туда. Никогда не любил в кабинах ездить, ни под бронёй тем более. Да так и видно всё. Спрыгнуть можно, если что. По пути вывенчиваю взрыватели, убираю все на место. Теперь штатные. Подъезжаем к КП. Одно изобразительное искусство. Здесь, наверное, площадка для санитарной авиации была, не более того. Теперь поре расширили, для виду больше, навезли макетов, изобразили строение, как смогли, типа палаток понаставили, драных до абсолютной непригодности. С высоты ничего убедительно получилось. На земле декорация. Навстречу сагент среднего роста, белобрысый корепаешь, всё с тем же ППД улыбается навстречу во все 32. Нет, 31. На нижней челюсти недостаёт. И башка в бинтах НКВД. Докладываю, как положено. И в гостях всё-таки Нечего пийками мериться без повода к тому же. Крыбка пожафруку не отпускает, выдавая что-то невнятное, представляется, наверное. Правое полморды с здоровенным кровоподтёком, на стадии перехода от тёмно-синего к чёрно-лилово-фиолетовому. Дня два ему, фонарю, в смысле. Смотрит однако весело и лихо. И ну улыбится ещё ширше. как я оказалась больше некуда. Что-то пытаться произнести, разобрать трудно, но кажется, это восхищённые, как бы их, какая-то мне неправильная кровавая гобня мне всё время попадается. Ну почти. Объясняю, надо обратно на свой аэродром. Тут недалеко, километров 15-20 максимум. В Жабчице знают, естественно. Что-то мычит в отделе. Тут представляется сначала степенно так Корнейм Матвеевич, епть. Кожелев, редовой, епть. Потом зачистил, повышая голос до стрелового. Четвёртого взвода, первый автомобильный его, епть, императорского величества, в лемётной роте списан по чисту и по ранению в 1914 таля, году, епть. И вызывающее это косит глазом в сторону безусава шефа, тот ржёт. Да чёрт знает, что тут между них за отношения. У дедка, впрочем, а какой дедок-то? Слегка заполкинник перевалила, Георгий на груди в нагую болтается. Насколько помню, намного позже разрешили. Садись, поехали, ёпта. Да, вот ещё, на, испей. Это по делу. Жырать неохота, подташнивает даже слегка. То ли от адреналинового выброса, не то чанам дробарознулся, не заметив как. А вот горло будто наждаком, пополам с отработанным маслом и химическим зловонием из воронок. Прикладываясь к фляжке, квасок. Нет, не квасок, квас. Хоть и не холодный, но какой кайф. Чувствуется с травками какими-то, не то ягодами, хренком, ядреный до вринчания позвоночником. И медок пробивается слегка оттенком вроде как напиток богов. Сколько мы все-таки всего потеряли с этой сраной цивилизацией! Видно, на чумазой моей отразилось что-то, поскольку кровавый гибист снова заржал стоялым жеребцом. Довелось как-то слышать, ну, тютелька в тютельку. А водила запричитал вдруг с корговоркой, что толя пробрала, хозяйка моя умеет, ёпте, знал бы, что такая козья будет, бочонок захватил бы, ей-богу. Все последние дни, поверишь ли, молился увидеть, как этих в землю нашу загоняюч, порадовали старого, ёпте. Вид на такое услышать под конец аж в слезу пробило водилу. Видно сидели тут и изматерились все на предмет мартышки на труда, а тут на тебе, бессомый вклад в победу, в которой здесь, кажется, никто и не сомневается. Глаза аж светятся, даже у меня вроде как в горле запершило. Пришлось ещё квасу Сержант томухой слетал, приволок баклагу побольше. В добрый путь. Взлетаю в Кузов, мотор плавно так берёт на полутоновые же, и широким виражом по якобы лётному полю и к дороге. На имитации ВПП фигурки уже суетятся, десятка полтора. Большей частью бабы и подростки. Вот нет у меня сомнения в том, что были и пытки, и аресты для галочки, и расстрелы, все было. Только вот в мое время тоже среди полицаев-ментов разные служили. И убивали, и демократизаторы свои под следственным куда ни попадя засовывали, и бутылки из-под шампанского, и вымогали, все было, наверное. Его и каждый раз такой поднимался, что создавалось впечатление намеренно, не иначе, будто бы нормальных людей там вовсе нет. А в жизни будто других полицейев видел. Нет, не ангелов отнюдь, но вполне адекватных в подавляющем большинстве своём нормальных мужиков. Впрочем, были и тётки, некоторые очень даже ничего. Может, дело еще и в том, что взять с меня особо нечего было, а впоследствии еще и чревато. Хотя уверен, если, к примеру, в маленьком городке банда властвует или наркотики без малого в открытую продают, то винить в этом не полицаев следует, ей-ей, а власть местную, мафию нашу бессмертную. Казалось, что... Оказалось, вполне. Смертную, в смысле. Насмотрелся. Одно время бунтов много было, наподобие Пугачевского по всей стране. Даже нас бросали, хотя мы больше не по этой части были. Экспортный, так сказать, товарец. Прилетаешь, и что? А кто виноват в том, что среди всеобщей нищеты и разрухи ваши особняки, как грибы, вырастали? по живописным опушкам. И детки ваши ни в чем у короту не знали. Обычно так, бандюгов местных достреляем по лесам и обратно. В остальном, где сами разберутся, не дети чай. Там, ну, собственно, и инструкции такие были, с возможностью интерпретации в довольно широких пределах. Ну, а никаких массовых расстрелов, Мирных жителей не было, отвечаю. С вованами общался на коротке, и они ни о чем таком не слышали. Уж то, что, а когда врут, научился отличать. Не политики, конечно, тех хрен поймешь, а примерно такие же, как и я. И тем не менее, спустя пяток всего лишь годков, интеллигенты по ТВ аж глаза закатывали типа ну вы же понимаете какие времена были зверства обнаглевшей военщины беспредел и всё общее крушение демократических идеалов тошниловка помню бросили в городок Ивановской что неудивительно области действительно не приведи бог видеть русский бунт саня писал Бессмысленный, беспощадный, лучше не скажешь, пыхнула, как водится, с цыганских домов. Полиция и с бандиугами, бизнес свой защищать кинули все, пошла, поехала. Управа, надзоры всякие, потребкоторые прочие, полиция, больница даже, всё в дым. Магазины разбиты, разграблены. Мужики пьяные, погеренными какими-то бродят. Бабы и причитают: "Ребятки, да мы же, да если бы знали, что они тут творили со волочи. Бянюков местных во главе с авторитетом на площади, кого за ноги, кого как получилось. Пособникам По очень даже не хилым, кстати, обгорелым однако, уже распятые обогленные висят, так что и не поймёшь, какого полу возрасту. Воняет. Ей-ей, на боевых такого не наблюдал и не нюхал. Довластвовались, называется. Всласть. Надо думать, с тех времен и пошел на убыль, казавшийся бессмертным кипаж российского чиновника, оккупанта собственной страны. В провинции, во всяком случае. Бояться стали. А ежели что, так ведь... и напомнить смогли с очень убедительной наглядностью